Глава 21. Своинсона прекрасная. Значение — мужайся, дерзай. Своинсона Формоза. Центральная Австралия. Малукуру на языке Пиджантиджара славится ни на что не похожими кроваво-красными цветами, больше напоминающими листья, чем цветы. В их центре расположены выпуклые глазки, напоминающие глаза кенгуру. В дикой природе заросли свайнсоны — незабываемое зрелище, пылающее море цветов. Свайнсону опыляют птицы. Она растет в засушливых районах и очень чувствительна к повреждениям корней, поэтому ее трудно разводить в культурных условиях. Как только небо на рассвете чуть посветлело, Элис и Пип прошли мимо росших во дворе кустов калитки позади дома. Пип виляла хвостиком и выслеживала что-то, уткнувшись носом в землю. Они поднялись на гребень песчаной дюны и спустились по другую сторону противопожарной тропы. Эйден сказал, что так называлась тропинка, проложенная вокруг Парксвилла. Она препятствует распространению огня, объяснил он. Если в буше начнется пожар, пламя не перекинется на дома. Элис кивнула, пытаясь выглядеть заинтересованной, но внутри все похолодело. Она прихлебнула пиво, смывая воспоминания о дыме и огне. Пока Лулу готовила, Элис беседовала с Эйденом. Ее пленило их общество и дом. Хриплый смех лулу, скворчащие на сковородке така, яркие горшки с алоэ Веры и зелеными чили, книжные полки, репродукции автопортретов Фриды Кала. Элиса буяла тоска, хотя она не знала, почему тосковала. Возвращение в пустой, пахнущий хлоркой дом, подействовало на нее отрезвляюще она легла спать, мечтая о цветных стенах, ярких цветочных горшках и книгах, которыми заставит свои пустые полки. Элис и Пип прошли сквозь рощу козуарин и очутились на кольцевой тропе. Пересекли ее и углубились в буш, ступив на тропинку зигзагом уходящую вверх и исчезающую наверху. Пип, пойдем. Небо посветлело. Мелкие камушки громко хрустели под ее подошвами. Когда они взобрались на видовую платформу, ворот футболки Элис промок насквозь. Пип плюхнулась рядом, пытаясь отдышаться. Вокруг Элис кружили черные мухи и лезли в глаза. Она отмахнулась от них и огляделась. По обе стороны платформы тянулись охряные стенки кратера. Круглая скальная волна, выбитая в земле мощнейшим ударом. В самом его центре полыхало идеально ровное кольцо дикорастущих свайнсон. Сердце матери, бушующее Красное море. Вокруг дно кратера поросло удивительно яркой лимонно зеленой травой. Кутутукаана оправдала все ее ожидания. Здесь ожили все сказки о пустынных оазисах, что она читала и слышала. «Мужайся, дерзай». Ее безжалостно пронзила тоска по матери, бабушке и всем женщинам, которых она оставила позади. Она резко ахнула от боли и до крови закусила губу. Вернувшись домой, Элис приняла душ и подготовилась к первому дню на новой работе. Аккуратно надела рейнджерскую форму, изучила в зеркале круглые нашивки на рукавах, провела кончиками пальцев по вышитым цветам Свойнсоны в центре флага аборигенов. Впервые надев торнфилдский рабочий передник, она не ощущала ничего подобного и теперь гордилась, что будет носить форму, которую сама заслужила. Она зашнуровала жесткие новые ботинки, взяла рюкзак и шляпу. Со змеями чур не играть. Элис чмокнула пип в нос, заперла ее в клетке гараже и села в грузовик. Проезжая по поселку, она любовалась красотой дня. Небо было лазурного цвета, а утренний свет лимонно-желтым. Припарковавшись у офиса, она почувствовала, как часто забилось сердце, сделала несколько спокойных вдохов и выдохов, пытаясь замедлить дыхание. «Виру мулапа, мутука пинта-пинта», — раздался тихий голос за ее окном. «Что?» — Элис прикрыла глаза рукой. У грузовика стояла женщина в такой же, как у Элис, форменной рубашке. Ее волосы под широкополой окуброй были подвязаны черно-красно-желтым шарфом. На шее висели бусы из глянцевых кроваво-красных семян. На ней были белые брюки с орнаментом из зеленых, желтых и голубых волнистых попугайчиков. Это выглядело так неожиданно и красиво, что Элис невольно улыбнулась. Меня зовут Руби! Женщина протянула руку. Элис вышла из грузовика и взяла Руби за руку. «Я сказала, что мне нравится твой грузовик с бабочками». «О!» — Элис нервно рассмеялась и взглянула на наклейки на боку, вспомнив, что под ними спрятано. «Спасибо», — сказала она. «Я старший рейнджер, и сегодня проведу инструктаж. После обеда поедешь на обход с другими рейнджерами». Руби подошла к служебной машине. «Можешь сесть за руль!» Она бросила Элис ключи. «О, хорошо!» Элис пыталась поспевать за ней, села в служебную машину, потянулась и разблокировала пассажирскую дверь. Руби села. «Выезжай на кольцевую тропу!» «Хорошо!» Своей манерой держаться Руби напоминала Твик. Элис пыталась придумать тему для разговора, но слова пересыхали во рту и застывали на языке красной пылью. «В парке я старший рейнджер», — через некоторое время продолжила Руби. «Обучаю новичков вроде тебя. Я расскажу тебе легенды и истории, которые ты потом перескажешь туристам. Я поэтесса и художница». «Возглавляю женский совет центральной пустыни и живу то здесь, то в Дарвине. Моя семья, контраст между городом и пустыней должно быть огромен», — прервала ее Элис, обрадовавшись, что ей нашлось, что сказать. «Если ты постоянно ездишь туда-сюда», — она попыталась сделать паузу и не тараторить. «Значит, ты поэтесса? А я люблю книги, обожаю читать и всегда любила сочинять, но с подросткового возраста перестала». К ее ужасу от нервозности она разговорилась, что было ей несвойственно. Болтала и никак не могла остановиться. Руби вежливо кивнула, но не ответила. Она повернулась к Элис спиной. Элис закусила губу. Не надо было ее прерывать. Может, извиниться? Попробовать сменить тему? Может, рубеж дала, что Элис начнет расспрашивать ее про Килил Пиджеру? И что спросить? А есть ли вопросы, которые задавать нельзя? Элис сосредоточилась на вождении, стараясь не превышать скорость и плавно переключать передачи. Они подъехали к парковке для посетителей. Затрещала рация. Национальный парк 19.19, 19, говорит 7.7, семь прием. Элис пробрали мурашки, когда она услышала голос Дилана. Она вцепилась в руль. Руби спокойно потянулась и выключила рацию. «Остановись здесь», — Руби указала на парковку. Холодок неуверенности прокрался в мысли Элис. Неужели она себя выдала? Не решила ли Руби, что ее больше интересует Дилан, чем инструктаж первого дня? А ведь это правда. «Пожалуйста, хватит!» — взмолилась она. Руби открыла дверь и вышла. Элис последовала за ней. В начале тропы остановилась и изучила информационное табло для туристов. Руби подошла и встала рядом. «Значит, туристы в курсе, что сад сердца в центре кратера — священное место и что рвать цветы нельзя? Что это место под защитой?» — спросила Элис. Руби кивнула. «Это написано во всех путеводителях, брошюрах и на информационных счетах. Мы приглашаем туристов, чтобы те узнали историю кратера, но просим не рвать цветы». Элис вспомнила услышанный накануне разговор. «А они все равно рвут?» «Уа, все равно рвут». Руби двинулась вперед, сцепив руки за спиной. Они шли молча. Красная песчаная тропинка опоясывала внешнюю кромку кратера и велась мимо зарослей низкорослых колючек, эремофилы и буйволиной травы. Тут и там росли маленькие рощицы акации и тонкие козуарины. Вскоре они подошли к гигантскому красному валуну, лежавшему у входа в небольшую пещеру, как отодвинутая дверь. Руби обошла валун и зашла в пещеру. Элис направилась следом, запыхавшись на жаре. «У тебя есть капи?» Руби взглянула на нее в полумраке и вскинула брови. Элис растерянно захлопала глазами, еще не привыкшими к темноте. «Капи, вода!» Лицо Элис вытянулось. Она поняла, что оставила рюкзак в офисе, а там вода и шляпа. Она чертыхнулась про себя и покачала головой. «Впредь всегда бери с собой воду!» Руби покачала головой, отвернулась и посмотрела на потолок пещеры. Элис закатила глаза, поразившись собственной глупости. «Ну что за идиотка идет в пустыню и не берет с собой воду?» Через некоторое время мысли Элис успокоились, и она услышала, что Руби говорит шепотом. Пещера над их головами была покрыта охрянами, белыми и красными наскальными рисунками. Элис прислушалась. Руби объясняла значение символов, начертанных аборигенными женщинами тысячи лет назад, и рассказывала легенды о своей Соне, матерях, детях и звездах. Женщины из моей семьи на протяжении многих поколений приходили сюда, чтобы рассказать свои истории, засвидетельствовать их, отгоревать. Почти все, что они любили. Это печальное место, поэтому мы здесь не живем. Элис подошла ближе к наскальным росписям. Туристический маршрут национального парка следует по ритуальной тропе вокруг Кутутукаана, где растут Малакуру, выросшие из сердца звездной матери. Руби по-прежнему говорила очень тихо. Вот почему мы просим туристов не рвать цветы. Каждый цветок — частичка звездной матери. Они замолчали. Руби кивнула в знак почтения, повернулась и ушла. Но Элис еще постояла, зачарованная наскальными рисунками. Ее переполняла благодарность за то, что она встретила Сару Вагнес Блав. Догнав Руби, Элис задумалась, как живется этой женщине, вынужденной постоянно бороться, оберегая священное место и его историю, многие тысячелетия являвшуюся краеугольным камнем аборигенной культуры. Откуда она брала силы на борьбу? и что за люди, что игнорировали легенды ее семьи об этом месте и рвали своим сон, и прекрасно зная, что для аборигенов те являются частичками сердца звездной матери. Они не могли об этом не догадываться, информация была повсюду. Руби шла впереди, а Элис семенила за ней. Она чувствовала себя неуверенно и не знала, где ее место, поэтому не стала задавать вопросы. Пешеходный маршрут сливался с кольцевой тропой в точке под названием Кутутупули. Тут стояла скамейка под навесом и бак с водой. Отсюда можно было вблизи разглядеть кромку кратера, эффектно выраставшую из земли каскадом красных скал и валунов, поросших серебристыми и мятно-зелеными лишайниками. На миг Уэлис перехватило дыхание. Но потом она увидела бак и припала к нему, напившись досыта. Тут все время хочется пить, кивнула Руби. Это то самое место, где сердце Нгуниджу вспыхнуло, и пылая ударилась о землю. Эти скалы обломки ее пылающего сердца, а лишайники дым, по-прежнему струящийся вверх над углями и устилающий стену кратера. Элис боялась взглянуть на Руби. В ее глазах стояли слезы, и Руби могла решить, что она вовсе безнадежна. А ты тоже живешь в Парксвиле? Элис выпалила первое, что пришло в голову. Почему она не попыталась разузнать больше об истории кратера, ведь именно за этим она сюда пришла? Она вновь чертыхнулась про себя. Уа! кивнула Руби. Но только когда меня вызывают для обучения, я приезжаю, чтобы обучать вас новых рейнджеров нашей культуре. Как я уже сказала, моя семья здесь не живет. Это печальное место. Оно не подходит для жилья. Руби отряхнула ладони. Готова продолжать? Да. — ответила Элис, хотя больше всего ей хотелось спросить, почему их рейнджеров поселили здесь, раз это место непригодно для жилья. Они молча обошли кратер. Встретили большую туристическую группу, которая шла в другом направлении, к стоянке. Элис смотрела на туристов с подозрением, срывали ли они свой инсону? Над головой летали ласточки и пели свои песни. Пятнистый солнечный свет пробивался сквозь кроны эвкалиптов. Наконец тень закончилась, и тропа пошла по кромке кратера вверх. Утром Элис гуляла здесь с пип. Она прикрыла лицо от яркого солнца. Утро только занималось, но под прямыми солнечными лучами температура уже подбиралась к сорока. На видовой платформе Руби села перевести дыхание. Элис последовала ее примеру и залюбовалась сердцем из красных цветов. Кунка, расскажу-ка я тебе легенду об этом месте от начала до конца, заговорила Руби. О, да! прервала ее Элис. Я читала в интернете о том, как сердце матери упало на землю после того, как ее младенец выпал из колыбели и образовался еще один кратер недалеко отсюда. Ее несло, она никак не могла остановиться. В этот раз Руби даже не взглянула в ее сторону. Просто стиснула зубы, встала и ушла вниз по тропе к дну кратера. Элис беспомощно смотрела ей вслед, оглушенная собственной глупостью. Да заткнись уже! Молча прикрикнула она на себя. Ей хотелось произвести впечатление на Руби. Очень сильно этого хотелось, но своей нервной болтовней она все испортила. Элис уронила голову на руки. Она никогда не была на собеседовании, не проходила инструктаж, не училась. Всю жизнь она прожила под оберегающим взглядом Джун, и только сейчас ей впервые выпал шанс показать себя и чего-то добиться самостоятельно, а она, кажется, все испортила. «Мужайся! Дерзай!» Она выпрямилась, разгладила форму, решительно кивнула и спустилась в кратер вслед за Руби. Жара внизу была страшная. От земли волнами поднимался зной. Над головой летали стайки зеленых птичек. «Это Джулпу!» — рассмеялась Руби и помахала рукой. «Озорные пташки!» Они подошли к цветам. Руби указала на них и собралась говорить. В этот раз Элис промолчала. Минго приходят из-за легенды. Но, попав сюда, глохнут. Хотят услышать историю, но не слышат. Они услышат, только если заберут кусочек с собой. Голос Руби был грустным, но сильным. Слишком много людей приезжают сходят с маршрута и представляют угрозу для корневой системы. Эти цветы, Малукуру, очень сильные. Они росли здесь несколько тысяч лет, но если их будут топтать, их корни заболеют, и вся экосистема погибнет. Это правда. Мы просим туристов этого не делать, но они все равно забредают в кольцо, в священный круг. И рвут цветы. Забирают с собой кусочек сердца Нгуниджу. Из-за них корни болеют. А если корни заболеют, мы все заболеем. Элис молчала, выжидала, когда можно заговорить. «Корневая гниль», — промолвила она, Свайнсона подвержена корневой гнили. Если потревожить корни, свайнсона скорее умрет от гнили, чем от засухи». Руби взглянула на нее со смесью удивления и уважения. «А ты разбираешься в цветах, а, кунка?» Она игриво толкнула Элиза в бок. «Ты нинти-пулка с нашим садом сердца, да?» Она улыбнулась. Элис выдохнула, и ее напряженные плечи расслабились. «С тобой все в порядке, кунка», — усмехнулась Руби и пнула камень ботинком. «Тебе просто надо чаще закрывать рот и открывать уши. Успокой мысли в своей голове, похожие на маленьких озорных джулпу». Она указала на волнистых попугайчиков на своих брюках. «Тогда ты поймешь историю этого места». Элис кивнула, стесняясь на нее посмотреть. Руби потянула ее за рукав. «Послушай». Пока у тебя этот флаг на рукаве, она указала на нашивку на рубашке Элис. Ты несешь ответственность за нашу историю и должна рассказывать ее правдиво всем минго, что приезжают сюда со всего света. Налетел порыв жаркого ветра, зашелестев лепестками свайнсона в священном кольце. Это печальное место священное место, где живет любовь. «Скорбь, покой и мир». Оно хранит ритуальные истории женщин, приходивших сюда на протяжении многих тысяч лет. «Мои предки растили детей и берегли эту землю, а земля берегла их. Эти цветы, Малукуру, не дают историям забыться. Мы должны работать сообща, чтобы защитить их. Теперь это и твоя работа». Руби указала на нее. «Палья? Кунка-пинта-пинта!» пинта Элис уставилась на нее. «Договорились, девушка-бабочка!» С улыбкой перевела Руби. «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, зай?» Мама Элис окунула руки в горшочек с удобрениями и разбросала их среди папоротников в саду. Ее лицо скрывала широкополая шляпа. Элис долго не думала. «Бабочкой или писателем?» — отвечала она с улыбкой. «Кем угодно, лишь бы быть ближе к маминому саду или страницам книг». «Палья, кунка-пинта-пинта!» — снова спросила Руби. «Палья», — ответила Элис. Руби удовлетворенно кивнула, повернулась, сцепив руки за спиной, и пошла по тропе, идущей вокруг кольца цветов, и прочь с кратера. Элис бросила последний долгий взгляд на заросли Свойнсоны и зашагала следом. После обеда сэндвичи и сок в кафе в туристическом центре Руби отвела Элис в сторону. На лице ее было странное выражение. «Прежде чем выйдешь на вечернюю смену, хочу тебе кое-что показать». Элис поднялась вслед за Руби по лестничному пролету на чердак под крышей туристического центра. Здесь хранились всякие вещи. Тут было тесно, жарко и душно. На многочисленных стеллажах стояли большие пластиковые коробки. Руби подошла к полкам и достала одну коробку. Подняла крышку и подозвала Элис, чтобы та заглянула внутрь. В коробке были письма, напечатанные и написанные от руки. В каждый конверт был вложен засушенный под прессом цветок Свайнсоны. «Цветы сожаления», — сказала она. «Их присылают люди, собравшие их как сувенир. Они отвозят их к себе на родину, а потом им кажется, что в их жизни началась полоса невезения» потому что пренебрежением к нашей культуре они навлекли на себя проклятие. Она указала на стеллажи, сплошь заставленные такими же коробками. Элис склонилась над открытой коробкой. «Посмотри», — сказала Руби. Элис перебирала гору писем, ошеломленное количеством сухих цветов, которые люди сорвали и вернули. На конвертах были марки со всего мира, а в письмах люди молили о прощении и освобождении от проклятия. Ее внимание привлекло одно письмо, написанное от руки. Она развернула его, и на ладонь выпала сухая, сморщенная свайнсона. Она принялась читать вслух. «Вскоре после отъезда из Келирпиджары мой муж заболел». Мы вернулись домой в Италию и узнали, что у него рак. Через несколько дней наш сын ехал на автобусе и попал в аварию. Потом в нашем доме случился потоп. Прошу, примите наши искренние извинения за пренебрежение вашей прекрасной страной. Сделайте так, чтобы трагедии прекратились. Нам очень стыдно, что мы рвали цветы в кратере и взяли себе то, что не принадлежало нам по праву. Элис ошеломленно качнулась на пятках. «И все письма одинаковые? Все просят прощения и просят снять проклятие?» Руби кивнула. «Проклятие — это миф, распространившийся по миру с тех пор, как Минго начали сюда приезжать». «Но на самом деле ведь нет никакого проклятия?» медленно проговорила Элис. «Конечно нет», — фыркнула Руби. «Это все выдумки. Нечистая совесть играет с Мингу злые шутки». Элис вспомнила признание Джун, которое та произнесла заплетающимся языком в ночь, когда Элис уехала из Торнфилда. «Дурные поступки никогда нельзя скрыть», — сказала она, «даже если пытаешься похоронить их в самых глубинах памяти». Она заметила, что Руби пристально на нее смотрит. Положила письмо в коробку и отряхнула ладони. «А ты отвечаешь на эти письма? Не пыталась никому написать, что никакого проклятия не существует и с аборигенной культурой это не связано?» «Ха!» — сухо усмехнулась Руби. «Есть у меня дела поважнее, чем отвечать всем Минго и делать за них всю работу». Учить, что надо было смотреть, слушать и внимать урокам, когда те были у них перед носом». Элли кивнула и обдумала слова Руби. «Просто невероятно, что их так много». Она снова перебрала конверты. «Так мы потому и всполошились, что малукуру исчезают», — ответила Руби. «А в офисе на чердаке еще куча коробок». Мы даже провели несколько собраний и обсуждали, как поступить с этими письмами. Несколько университетских ученых заинтересовались и хотят записать все эти истории. Но им лучше поспешить. Всю эту кучу бумаги уже хранить негде». Элис вспомнила детский разговор с мамой. «Огонь — своего рода колдовство. Превращение одного в другое». «Их можно сжечь!» — выпалила она. Робби одобрительно взглянула на нее. «Можно», — ответила она. Когда вечером Элли свернулась домой, глаза у нее слепались. Она ввалилась в дверь, включила кондиционер и встала под холодный душ, глядя, как струи воды окрашиваются в красный цвет земли. После обеда она работала вместе с Лулу. «Руби показала тебе письма с извинениями?» — спросила та, когда они пошли на обход, и Элис рассказала, чем занималась утром. Элис кивнула. «Ты верно ей понравилась, подруга. Руби никому эти письма не показывает, только тем, кто у нее на хорошем счету». Стоя под душем и прокручивая в уме слова Лулу, Элис зарделась от удовольствия. «Она на хорошем счету у Руби». Позже она съела напополам спип, купленный в кафе, вегетарианский бургер и легла спать еще до заката. Тёплый воздух полнился густым запахом сухой земли и сладостным удовлетворением от прошедшего дня. Ей снилась Джон. Она открывала рот, пытаясь заговорить с Элис, но всякий раз наружу вырывался поток бурых засохших цветов. Руби стояла в патио в свете заходящего солнца и поливала цветы в горшках, глядя на радуги, мелькавшие в брызгах из шланга. Густой железистый запах влажной красной земли пробудил воспоминания о матери и тетках, как услышанная ненароком старая песня. Небо переливалось цветами розовой глины, охры и серого камня. Три собаки Руби играли в догонялки у забора, прижав отчасти уши. В самое прохладное время дня они всегда начинали дурачиться. Повесив шланг, она взяла топор, пошла во двор и срубила несколько веток в ванари. Ванари лучше всего подходила для приготовления пищи на костре. Это дерево горело жарче других. Она свалила ветки в яму и высосала кровь из пальца там, куда попала заноза. Собрав граблями сухие иглы, казуарины, тонкие веточки и палочки, сунула их между крупных веток, пару раз чиркнула спичкой и костер занялся. Руби села на бревно с ручкой и блокнотом и расслабила плечи, устроившись удобно, закрыла глаза. Ее семья, которую она потеряла, ощущалась рядом физическим присутствием. С тех пор, как в детстве ее забрали у матери, единственной константой в ее жизни было отсутствие семьи, точнее ее невидимое присутствие. Руби видела лишь тех, кого не было рядом. Ужин скворчал на сковородке на открытом огне, небо потемнело, а Руби сняла с ручки колпачок и открыла блокнот. Она смотрела на пламя, выжидала. Зажглись звезды, задремали собаки, подул теплый пустынный ветерок. Руби ждала. Новое стихотворение спустилось со звезд и нашло ее, как находили и другие. Упав на песчаные дюны, оно прилетело к ней из края ее матери, принеся с собой запах земли и дыма, любовь и скорбь. Семена, что связывают нас, разносясь по ветру, нас разъединяют. Откуда дует этот ветер? От истоков или от отца и матери? Унесет ли ветром мои истоки? Будут ли они ждать меня, если я уйду? Стихнет ли ветер? Умру ли я, так и не узнав, где мой дом? Руби отложила ручку и потёрла ладони. Руки дрожали. Так было всегда, когда предки передавали через неё стихотворение. Через миг она снова взяла ручку и написала вверху страницы «Семена». Она приправила и перевернула свиной стейк на сковороде, добавила к жареной картошке добрую порцию чесночного масла, откинулась назад и залюбовалась танцем языков пламени. В небо взвивался дым. Отнеся ужин к столу, Руби вспомнила, как показывала Эллис полки с коробками, полных извинительных писем. На своем веку Руби повидала в Килилпиджере больше туристов, чем написала стихов. И научилась отличать заблудших и не имеющих цели от истинных искателей легко. Как выбирала блох из своих собак. Первое впечатление от Элис, бледной и дрожащей, было не слишком благоприятным. Но после того, как они провели вместе все утро, ее мнение о девушке изменилось. В Элис Харт она разглядела твердость, которую лишь люди, пережившие трагедию, замечают в других таких же бойцах. Руби не знала, чего искала Элис. Но пламя в её сердце горело так ярко, что отражалось в глазах.